Глава 3. Андрей. Куда, зарал я, видя, только как пятки моей сотрудницы пропадают под водой. Вот бестия. Если первоначально в воду идти даже не хотел, рассчитывая кинуть Вадиму слово, которое бы и лодку притянуло, то теперь вот белобрысая смертная. Продолжал ругаться, сдирая с себя куртку. Почти бессмертная, не согласился со мной Вадим, который уже без моей помощи добрался до берега. И с лёгкостью сгрузил немного потрепанного Бориса на песок. Проверив пульс, наш бессмертный лекарь стал что-то воражить над парнем, но ну а я догнала, радостно сообщила Зина, выплывая в нескольких метрах от меня. Да такая счастливая улыбка у неё на лице была, что в очередной раз в адекватности девушки засомневался. Когда эту невысокую, светлую волосами и ликом девочку занесло в нашу группу, мы как-то разом опечалились. Мужской коллектив требовал мужских правил, которые для Зиночки, как её тихо называли в отделе, не подходили. Сама Зинаида так не считала, и сегодня уже дважды доказала обратное. Какие ещё сюрпризы скрывает это недоразумение? Нам ещё предстоит узнать. Ну а пока что девушка буквально выбегала из воды, на лету уловив небольшую баночку с плотной крышкой, которая прилетела к ней от мотоцикла. Да чтоб я ещё раз до да на этом монстре Обязательно, но только если Зина позволит, и инстинкт самосохранения в очередной раз отключится. А русалка где? пробубнил Вадим, уже расслабленно сидя на траве и вытянув ноги перед собой. Зина подняла на него свои полностью чёрные глаза и приподняла светлую бровь. В сочетании с белой кожей и бледными губами она больше походила на вышедшую из реки утопленницу. Но нет, это горе природы было никем иным, как некромантом высшей степени. Дальше мог быть только космос. Вот как, так. Понял, задал глупый вопрос. Расмеялся лекарь и убрал волосы с лица. Кстати, это и есть та самая лодка. Зина остановилась и резко повернулась. Да ладно, пробормотала она, подходя ближе. Я же обошёл борт затонувшего молоколиберного флота с другой стороны. Лодка была самая обыкновенная, что никак с нашей ситуацией не вязалось. Или так и должно быть. На самом деле то, что в городе и области стали происходить странные вещи, мы с парнями поняли сразу. Скажем так, ситуация, когда на место прорыва выезжает команда, которая по возвращению разводит руками и утверждает: "Никого не видели, то был ложный вызов". Наводят на некоторые мысли. Мы самостоятельно пытались всё разнюхать и разобраться в данном вопросе, а потом получили поносу от вышестоящего руководства. Мол, утечка инфы занимаются другие подразделения. Наша задача прорывы, которых стало в разы больше. Далее при неизвестных обстоятельствах пропал некромант, который числился за нашим отделом. Его самого, как и его напарника, не нашли. А через неделю прислали девушку, наивно полагая, что она мешаться под ногами не будет. Но если так подумать, благодаря Петровой мы сдвинулись с мёртвой точки. "Она в теме", произнёс и кивнул в сторону девушки, которая только фыркнула. «Вот спасибо!» — возмутилась бестия и вдруг снова резко и без предупреждения прыгнула в воду с головой. «У меня сейчас инфаркт случится!» — пожаловался Смирнов, подскакивая. «Куда она снова? Русалка же!» И тут его глаза округлились. Я резко развернулся и присвистнул. «Была не одна! Кослявые твари методично и грамотно окружали нашего единственного на всю округу некроманта. Зиночка же больше не сверкала довольной улыбкой». От неё медленно по воде поплыли чёрные круги. Сама она чуть приподнялась, словно имела свой собственный хвост, который удерживал её в вертикальном положении. Все на берег. От этого тихого шёпота у меня чуть не отказали ноги. Казалось, она только одним своим тембром меня загипнотизировала и убила. Выскочив на берег не без помощи Вадима, мы уставились на поле сражения. То, что сейчас будет самая настоящая война. предчувствовали все, даже птицы с дерева ретировались как можно дальше, а мелкие букашки перестали шевелиться и замерли. Рядом с нами с тихим стоном сел Борис, который никак не мог понять, что происходит. «Пока сидим и не мешаем», — проговорил напряженно, смотря как спустя долю секунды Зина ушла под воду с головой, а за ней все русалки. «Сколько их? Три, пять? С учетом их выносливости и тяги убивать, данное количество уже можно было считать огромным». В другое время бы пришлось вызывать подкрепление, а теперь же мы стоим и ждем». «А на их что?» «Всех сможет убрать?» – прохрепел Боря. «Одним махом, но почему-то не спешит», – напряженно говорит Вадим. «Как бы ни попыталась что-то выяснить, это же опасно. Там такая концентрация нужна, чтобы слепок снять». Мы, откровенно говоря, разнервничались. Через две минуты ситуация не изменилась. На поверхность никто не всплыл, и было сложно понять, хорошо это или плохо. Борис, уже полностью оклемавшийся, ходил за нашими спинами и время от времени ругался. Было видно, что парень переживает, но иначе показывать свое неравнодушие не умел. Как и я, как и Вадим. «Если через минуту она не выплывет, пойду за ней сам», — предупредил, чувствуя, как не имею челюсть. «Я слишком сильно стиснул зубы, стараясь держать себя на одном месте». Но становилось всё сложнее справиться с эмоциями, которые брали верх. Неожиданно для нас через несколько секунд земля под нашими ногами задрожала, словно началось маленькое землетрясение. Потом последовал ещё один более сильный толчок, и только после этого на поверхность воды выбросила некромантку, которая лежала в позе морской звезды, недовольно поджимала губы и о чём-то думала. Борис высказался нецензурно за нас двоих, а вот Зиначку это нисколько не смутило. Она довольно ловко погребла в нашу сторону, пока не смогла встать на ноги. На её одежде местами были видны следы крови, а на лице имелись порезы, но девушка их словно не замечала, как и бросившегося в её сторону Смирнова. "Я вот думаю", произнесла наша напарница. "Что вы такого выдающегося сделали, что команду 13 теперь будут стараться тихо и мирно убрать во время задания?" Рука Вадима зависла над лицом Зины. Но парень быстро совладал с собой и стал лечить нашу утопленницу. Мы стали подозревать, что в службе имеются крысы, пробормотал Борис. Они имеются и в очень большом количестве. Тут Зина как-то тяжело вздохнула, но лукавая улыбка на её лице мне не понравилась. Что ты сделала? Я был готов ко всему. А вот завтра и посмотрим, какие команды слягут в лазарете, Вадим вскинул голову. Что? Я лишь взломала заклинание, которое было направлено на вас, и перераспределила его на тех, кто участвовал в заговоре. Честное слово, никто и ничего не поймет. Некромант того уровня, что делал это грязное дело, с моей работой не справится. Ясно одно, дело дрянь. Через час наша потрепанная, немного мокрая и уставшая команда сидела за большим столиком в кафе и уплетала за обе щеки шашлык. Почему именно его? «Так мужикам всем мясо подавай». А Зина сказала, что рыбы ей на сегодня достаточно. Ну и была еще одна причина. Мы заедали стресс и пытались понять, как выжить в сложившейся ситуации. После того, как мы вышли с берега на неприметную тропу, по которой Зинин байк нас и привез, Корнеев потянул носом в воздух и сказал. «Пожар!» Мы с девушкой синхронно повернулись в ту сторону, куда оказал наш огневик. Зиночка протяжно вздохнула и уткнулась лбом в плечо ничего не подозревавшего Вадима, который так удачно стоял рядом с ней. Я же отделался ругательством. Вы чего? не поняли парни. Только что сгорели наши улики. надломленным голосом произнесла Зина, но глаза её при этом очень зло сверкнули. Завтра же мне вход в архив под предлогом знакомства со структурой сделаю. Тут должен был признать, что пока остальные свято верят в молодого и неопытного некроманта, нам это может сыграть на руку. До сгоревшего гаража мы дошли только через полчаса. Если до этого мы успели через реку перемахнуть на мотоцикле, то теперь пришлось искать обходной путь через не самый надёжный мост, созданный руками местных жителей. Парни же рассказывали о том, что нужную лодку они нашли сразу, только вышли к первому жилому дому, а там мужик Борис сплюнул на землю и подбил носком ботинка камень. "Лотку, говорит, унесло", мы его спросили. "Чего он не привязал?" Он и начал рассказывать про незнакомца в кепке, который попросил судно для катания, типа хочет девушку порадовать, а рулить на волне не умеет. Заплатил хорошо и уплыл довольно ловко куда-то в сторону. Продолжил говорить Вадим. "А когда поздно вечером лодку обратно пригнал, собственноручно её и привязал?" Мужик перепроверять узел не стал, так лодка и отцепилась от плыв от берега, только вот достать её не получалось, так и сказал, как завороженная, я к ней, а она онат меня. Я же шёл вперёд хмуро думая о том, что одним нам в этом непростом деле не справиться, а вот поддержки ждать не откуда. Убрать нас с пути будет сложно, но если так задуматься, то возможно. К тому моменту, как мы добрались до злосчастного гаража, пожар был потушен. Улики исчезли, а настроение Узины стало отвратительным. Так и пришла идея девушку накормить чем-то сладким и вкусным. Сами свои пирожные кушайте. Я люблю серьёзную пищу. Уважение в группе после этих слов она получила безоговорочное. Наш человек. Машина моя, как стояла на своём месте, так и продолжала стоять. Но приближаться к ней они спешили. Сначала каждый своей силой осмотрел, прощупал, и только потом мне уверенно сняли сигнализацию. После магического изучения стали осматривать уже вручную, открыв капот. но все было до безобразия идеально, что сильно настораживало. Вадим рискнул сесть со мной в машину, чтобы добраться до кафе, а Борис долго и слезно упрашивал девушку покатать его на байке. «Ну, пожалуйста!» — взмолился он в который раз, но данные слова произнес впервые. До этого в его словарном запасе было «Да хорош! Тебе что в лом, да хватит ломаться!» «Вот-вот!» — восхитилась его умственными способностями Зина. «Можешь, когда сильно захочешь!» Так что Боря и Зина ехали всю дорогу за нашей машиной. И, судя по всему, парень ловил кайф. Я же из-за дороги старался следить и за своей командой. У меня было очень нехорошее предчувствие, которое не давало покоя, а чуйка меня еще никогда не подводила. Но до кафе мы добрались без проблем. И место нашли, и заказ оформили. Так что, когда над столом завязалась непринужденная беседа, даже смог расслабиться. Только Зина, которая жадностью поедала мясо, словно была сейчас не с нами. Задумчивое бледное лицо не выражало ровным счётом ничего. Нам на работу только послезавтра, проговорила девушка, поднимая свои тёмные глаза на нас. Борис невольно поёжился, но кивнул. Кто знает, где жил ваш прошлый некромант? руку неуверенно поднял Вадим. Значит, покажешь. Есть у меня подозрения совсем небольшие, так что стоит там побывать. Лишь бы ничего не сорвалось. Как в воду глядела. Нашу группу уже утром вызвали на дежурство, сообщив, что первая и седьмая команда по неизвестным причинам вышла из строя. Для нас всё было понятно как 2жды 2. Два.